Глава тридцать седьмая. Заведующая. Привлекать к программе по обеспечению защиты свидетельницы кого-либо из чугуногорских стражей порядка полковник Гущин принципиально не стал. Демонстративно вызвал из главка спецгруппу и терпеливо ждал, пока она доберется до Чугуногорска и возьмет Батрудинову под свою ответственность. Сиделка, плача и жалуясь на судьбу, «Ах, зачем я только связалась с полицией», вела сложные переговоры с мужем на родном языке и с поставленным перед фактом разозленным работодателем, родственником ее лежачей клиентки. Затем с ними внушительно и лаконично беседовал сам полковник Гущин. Клавдий Мамонтов, скрипя сердце, наблюдал всю эту нескончаемую маяту. Макар совсем приуныл от скуки и долгого безделья. Они сторожили в кабинете Зухруба-Трудинову, чтобы та не вознамерилась такому лизнуть из УВД и до конца исполнила бы свой гражданский долг перед законом и правосудием. И вдруг, в разгар бюрократической волокиты, полковнику Гущину снова позвонил начальник Воскресенского УВД. «Федор Матвеевич, в дополнение к вашему поручению насчет родильного отделения и акушерки по фамилии Малевина», объявил он, «есть новости?» Гущину сейчас было некогда заниматься усопшей акушеркой. Вы просили перепроверить, интересовался ли кто Надеждой Малявиной до вас, собирал ли информацию о ней. Клавдий Мамонтов, услышав разговор по включенной Гущиным громкой связи, подумал, ну все успевает наш. Мимо него ни одна деталь не проскочит. Сто дел в один момент делает и ничего не забывает. Оказывается, в Морозовское родильное отделение звонили из детективного агентства. но давно продолжал начальник УВД Воскресенска. «Сведения точные, из нашего негласного источника. У меня там свои каналы. Сами понимаете, врачи с сильнодействующими препаратами, обезболивающими работают». Звонивший общался с заведующей родильным отделением Риммы Марковной Полонской. «Я думаю, не бесплатно. Детективы-частники обычно оплачивают сведения, не скупятся». Негласный источник насчет суммы, правда, не уверен, А вот насчет сути разговора сведения у него есть, потому что детектив сначала позвонил в регистратуру и задавал вопросы о случае из их врачебной практики. «О чем шла речь?» – спросил Гущин. «Не о Малявиной, а о давнем трагическом событии в родильном отделении, случившемся как раз после громкого дела, когда на заброшенный ГЭС ФСБ ликвидировала членов деструктивной секты. Беременную сектантку доставили в родильное отделение спустя сутки после штурма ГЭС. У нее начались роды, ребеночек-то родился здоровым, а вот сама мать во время родов скончалась. Скончалась? То есть у нее случилась клиническая смерть, и ее яле откачали. По давним слухам, инцидент 15 лет назад стал причиной больших разборок между генпрокуратурой и ФСБ. Прокуратура обвиняла спецназ в том, что он во время штурма действовал непрофессионально и поставил под угрозу жизнь беременной женщины и ребенка. Кое-кто лишился тогда больших постов наверху. Случай, несмотря на давность событий, и в самом родильном отделении прекрасно помнят. Даже в пример приводят всегда на совещаниях медиков, как грамотную работу врачей, спасших жизнь молодой матери. Детектив этот частный сначала дотошно расспрашивал по телефону в регистратуре о женщине, переживший клиническую смерть. Просил в фамилии врачей из той родильной бригады, анестезиологов, реаниматологов, всем интересовался. Кто работает еще, кто уже нет. В регистратуре, естественно, на подобные вопросы ответить не могли. Сколько времени утекло с тех пор? Переадресовали к заведующей Полонской. Полковник Гущин поблагодарил Воскресенск. «Ну, вот и ответ на наши сомнения», «Не все, оказывается, выдумала Ева в угаре психоза Капгра», — объявил он. «По крайней мере, у нас есть подтверждение, что услугами какого-то детектива она все же воспользовалась. Из тех, кого ей Василий Зайцев предложил по интернету. Или сама где-то отыскала. Вывод? Хотя бы отчасти ее слова «правда», а не параноидальный бред». «Вот именно, лишь отчасти» потому что нам она заявила Федор Матвеевич, что встречалась и беседовала именно с акушеркой Малявиной, которой пять лет как в могиле», — хмыкнул Клавдий Мамонтов. «Возможна интерпретация событий и полученных от детектива сведений ее больным разумом. Она все себе как-то переиначивает, переосмысливает», — заметил Макар задумчиво. «Но есть и другой вариант. Я пока подожду его озвучивать». «У нас, я так понимаю, гораздо более важные дела по убийствам. А сельский роддом и его тайны могут подождать?» «Нет, я бы попросил вас прямо сейчас отправиться в Воскресенск», сказал полковник Гущин. «В Чугногорске вы местном мозолите глаза. Лучше вам уехать и заняться другими вопросами. С программой защиты свидетельницы и наружкой с Лаврентьевым я сам разберусь». «А вы в родильном отделении в Морозово найдите заведующую...» Она, конечно, получила мзду от детектива за информацию. Негласный источник прав, поэтому наверняка упрется. Но вы все же добейтесь от нее правды, ладно? Постарайтесь уж. И насчет детектива уточните, кто такой был, откуда. Что-то непонятно с Евой и ее фантазиями. Я никак не пойму, что к чему. А разобраться необходимо. Мне и самому любопытно, признался Макар. «Клава, давай сгоняем в Воскресенск. На обратном пути и заброшенную ГЭС глянем». Однако ГЭС они узрели еще по дороге в Морозово. Путь до Воскресенска был не близкий, но повезло с отсутствием пробок. Они торопились в родильное отделение, не знали, как работает заведующая, какой у нее график. Однако, когда навигатор выдал, что до ГЭС всего полтора километра, они не удержались и свернули с шоссе на усеянную ямами и выбоинами заброшенную бетонку. Остановились, вышли из внедорожника. Первое, что увидели – ржавый подвесной мост через узкую реку, ведущий к монолитному строению из кирпича без окон и с трубами на крыше. Вокруг громоздились горы мусора, создавалось впечатление, что пустырь, окружающий заброшенную ГЭС, используется местными как свалка. Багровое закатное солнце освещало выщербленные кирпичные стены. В куче мусора рылись тощие бродячие собаки, на ржевых перилах моста, словно стражи, дежурили вороны. «Декорации для зомби-ленда», — мыкнул Макар. «Здесь наш принц жабы был зачат, неизвестно от кого». Вороны хрипло-каркая взлетели, кружа над ГЭС. Клавдий Мамонтов старался представить, как все выглядело 15 лет назад, когда на ГЭС поселилась секта новых меселян-энтузиастов, и не мог. И фотографии из оперативной справки не передавали зловещую ауру этого странного места. Он подумал, к счастью, у них нет времени спускаться и осматривать подвал когда досужим диггером, а то бы Макар непременно захотел. В отличие от мрачной ГЭС, родильное отделение при больнице в Морозово выглядело умиротворяюще. Двухэтажный флигель среди старых корявых лип и дубов. На окнах опущены жалюзи, на стоянке всего две машины. «Полиция области!» — громко объявил Клавдий Мамонтов нянечке, мывшей крыльцо. «Вы к нам рожать!» — пожелает деревенская нянечка и глазом не моргнула, оперлась на швабру. На сохранение. «Не заберемнили мы еще?» — кто он ей ответил, Макар. «Заведующая Рима Марковна у себя? Какой у нее кабинет?» «Шестой!» — нянечка царственным жестом бросила им под ноги мокрую тряпку. «Ноги вытирайте, за дверью ящик с бахилами, чтоб надели сразу!» «И руки санитайзером вымыли моментально, бутылка на столе. Только после этого я вас в отделении пущу. У нас строжайшие санитарные правила!» Они покорно исполнили весь медицинский ритуал. Тихо вечером в родильном отделении. Ни врачей, ни суеты, ни плача новорожденных, и мамочек беременных не видно. Пусто. Дверь шестого кабинета закрывала женщина лет сорока, полная в зеленой медицинской робе и шапочке. «Римма Марковна, заведующая? Полиция Московской области!» Клавдия Мамонтов, помахав корочкой, Сразу попер на нее, как танк. «Конфиденциальный разговор к вам. Допрос. Вернитесь к себе на рабочее место». «Но я уходить собиралась. Моя смена до восьми. И почему полиция к нам вдруг?» «К вам лично, и не вдруг». Клавдий Мамонтов оттеснил ее внутрь кабинета, они с Макаром зашли, захлопнули дверь, и Макар прислонился к ней спиной. Мы насчет сведений, проданных вами за вознаграждение частному детективу об одной пациентке, с которой в вашем роддоме 15 лет назад произошла трагедия планетарного масштаба. То есть как, почему планетарного? Я не понимаю, какое вознаграждение. Но это же было так давно, еще в самом начале моей медицинской карьеры, забормотал заведующая. Клавдий Мамонтов смотрел на нее, словно уже изобличил в чем-то таком. Заведующая густо покраснела. «Я не хотела брать деньги», — заверила она со страдальческой гримасой. «Но он, тот мужчина, детектив, сказал по телефону, что это всего лишь гонорар и благодарность от его нанимателя никакая не взятка». «Ага, лёд тронулся, господа присяжные заседатели», — торжествующе объявил Макар. «Прошу учесть изменений в позиции подсудимой». Она уже во всём чистосердечно призналась. «Да не в чем мне сознаваться». Заведующая Полонская рухнула на стул, прижала пухлый ладони к тяжелой груди. «Что вы как разбойники, как варвары? Что я такого преступного совершила, чтобы на меня так наезжать?» Человек просто позвонил в регистратуру, его связали со мной как заведующий. Он не запрашивал каких-то конфиденциальных сведений, не требовал от меня нарушать медицинскую тайну или тайну рождения. Речь шла о спасении нашими врачами роженицы, пережившей клиническую смерть. «Имя роженицы Ева Лунёва?» спросил Клавдий Мамонтов совсем уже иным тоном, примирительным. «Я, естественно, так навскидку фамилию роженицы не помнила, но случай вошел в наши профессиональные аналы как пример правильных действий бригады врачей в экстраординарной ситуации. Я подняла для звонившего отчет одного совещания кушеров-гинекологов, и там была указана фамилия, и я вспомнила тоже, вспомнила сразу сама». Как фамилия детектива? Андрей Григорьевич, он так назвался. Фамилию не сказал. Его мобильный? Да я потом вскоре удалила контакт. Зачем забивать память телефона? Правда, у меня осталась его электронная почта, кажется. Найдите почту. Клавди Мамонтов снова пристально сверлил ее полицейским взглядом и пошнагрудая заведующая нервничала. Вот, пожалуйста. Макар подошел. Глянул в ее мобильный и скопировал себе, сделал фото экрана. Лично Андрей Григорьевич с вами не встречался, поинтересовался он. Мы общались только по телефону. И как можете его описать по голосу? В летах рассудительный и очень ведливый. Голос глубокий, звучный, низкий. Вы и сами в то время здесь работали, Рема Марковна? спросил Клавдий Мамонтов. Я после медицинского института нашла здесь место. Я из Раменского. Ездить приходилось на рейсовом автобусе. Сейчас я машину вожу сама, но я в тот день не дежурила, не присутствовала. Хотя после, конечно, все же только и говорили о роженице, которую привезли со старой гидроэлектростанции, когда секту оттуда выкуривали со стрельбой. Столько страшных слухов ходило о них. Тех, что погибли в подвале. Отравились сами или скончались от пуль. А чекисты все замяли. Говорят, что убитых главарей секты тайно похоронили недалеко. На деревенском кладбище. Безымянная могила. Но ту роженицу, сектантку, наши врачи здесь спасли. Ее потом перевели в реанимацию в Воскресенскую больницу, а младенец остался на какое-то время в родильном отделении, уточнил Макар. «Совершенно верно. Это я и сама помню, но он находился у нас очень недолго». «Детектив Андрей Григорьевич вас о ребенке спрашивал?» Продолжал задавать вопросы Клавдии Мамонтов. «Весьма подробно и настойчиво. Не было ли каких-то травм родовых, отклонения от нормы, здоровым ли родился ребенок? Но я ему объяснила, я же роды не патронировала как врач-акушер, поэтому мало что знаю, и в те времена была сама молодым специалистом еще неопытным, И тогда он стал интересоваться теми, кто непосредственно дежурил в тот вечер 15 лет назад, и кто присутствовал при родах и клинической смерти. Спрашивал, кто до сих пор работает здесь, кто на пенсии, сохранились ли у нас контакты коллег, кому еще он может обратиться за дополнительной информацией. Он спрашивал вас об акушерии гинекологе Надежде Малявиной. Клавдий Мамонтов решил повторно уточнить у заведующей, хотя прекрасно помнил слова начальника Воскресенского УВД, но лучше перестраховаться и все узнать самому из первых рук. «Нет». «Точно нет?» «Абсолютно точно». «А вы сами ему назвали ее фамилию?» «Нет, и речи не шло о Надежде Павловне. Она наш ветеран, и она умерла несколько лет назад. И потом она в ту родильную бригаду не входила, насколько я помню. А кто входил?» кто спас жизнь Ева Лунёвой и помог родиться её ребёнку. Главная заслуга, конечно, акушера-гинеколога Арсена Гасановича Гасанова, выдала заведующая. И если бы не он, то и его ассистент, доктор Крыжовникова, она отвечала за анестезию. А реаниматолог? Спросил Макар. У нас тогда здесь не было никакого штатного реаниматолога, просто ответила Полонская. Прежний уволился, нового на его место не нашли, Поэтому и случаи во врачебной акушерской практике приводятся как пример того, как должны действовать врачи при родовом форс-мажоре. Доктор Гасанов тогда не растерялся, сам взял на себя функции реаниматолога. Клиническая смерть роженицы длилась две минуты, затем они ее вернули в наш мир. «Причиной клинической смерти стал ребенок?» – спросил Макар осторожно. «У женщины были очень тяжелые роды, плюс стресс и шок» который она пережила во время ужасных событий на гидроэлектростанции. Наши врачи шептались, якобы сначала ее солдаты привезли в сельский травмпункт, она там сознание потеряла. Якобы ее сначала вообще хотели арестовать, в тюрьму посадить. Но сжалились, что беременная. Ей даже переодеться было не во что. Ее потом мать сюда привезла на такси, в окровавленной одежде. Кровь на ней была засохшая, не ее, чужая кровь. «Тех, кого убили на ГЭС при штурме». Заведующая содрогнулась. «Вы дали частному детективу контакты доктора Гасановой и акушерки Крыжовниковой?» уточнил Клавдий Мамонтов. «Как ее имя?» «Маша, Мария Аврамовна. Я отыскала в записной книжке ее старый мобильный, что у меня сохранился с тех пор. Не знаю, помог ли чем-то тот номер детективу. Она репатриировалась со вторым мужем в Израиль. Они давно живут в Тель-Авиве». А контакты доктора Гасанова? Десять лет, как его уже нет на свете. Заведующая вздохнула тяжко. И его тоже, как и акушерки Малявиной, снова осторожно спросил Макар. Что вам далась бедная Надежда Павловна? Я объяснила уже. Она, как и я, никакого отношения к случаю клинической смерти роженицы вообще не имела. Заведующая все заметнее волновалась. А с нашим уважаемым доктором Гасановым К несчастью, судьба обошлась впоследствии крайне жестоко и несправедливо. Он и умер-то, с горя, от переживаний. «С горя? Ну-ка, поподробнее», — спросил Клавдий Мамонтов. «У меня складывается впечатление, что все, кто как-то помог родиться тому младенцу, сыграли в ящик». «Я не улавливаю ходы ваших мыслей. Что вы хотите сказать?» — озадаченно парировала заведующая. Я назвала фамилию доктора-детективу, но контактов его дать уже не могла, потому что он скончался от обширного инфаркта. Заработал его, бедняга, когда все это здесь стряслось восемь лет назад. Что случилось-то? Макар уже терял терпение. Вы не поверите, прямо средневековые страсти выпали Полонская таким тоном, что они оба сразу насторожились и обратились вслух. Расскажите все подробно. Макар выдвинул стул, и уселся напротив заведующей. Он сам азербайджанец, заведующая развела руками. А та роженица была из армянской семьи, понимаете, к чему я клоню? Моя предшественница, которая заведовала нашим отделением до меня, его об этом предупреждала, мол, давай поменяемся дежурствами. Она хотела сама ту роженицу вести. Но Гасанов категорически отказался. Во-первых, он волновался за состояние роженицы, И по ряду причин не слишком доверял профессионализму моей предшественницы. А во-вторых, считал всю национальную подоплеку средневековыми предрассудками и варварством. Ну, что супруг и родственники армяне категорически возражали, чтобы роды принимал акушер-гинеколог мужчина, да еще и азербайджанец. Ждали двойню, и роды были тяжелыми, с осложнениями. Одна из близняшек во время родов, увы, получила травму. Когда все стало известно мужу и родственникам, Они нагрянули сюда на разборку. И потом от доктора Гасанова не отстали. Довели угрозами до того, что он собрался в одночасье улетел в Баку. В самолете у него случился инфаркт. Пока приземлились, он уже скончался. Клавдий Мамонтов слушал Полонскую и думал. Итак, новый тупик. Все, что они узнали от заведующей, никоим образом не связано с Евой и ее сыном Адамом родившимся здесь. Все призрачные нити, ведущие из роддома к психозу Капгра, завладевшему душой и мозгами Евы, оборваны. То есть их вообще никогда не существовало. Сплошные больные иллюзии. Выдумки. То, что вы рассказали нам сейчас, вы поведали и частному детективу, рассеянно осведомился Макар. В невеселых своих раздумьях он явно был солидарен с Клавдием. Полный тупик. Зря ехали в такую даль. Он выслушал меня очень внимательно. «Гонорар за потраченное попусту время заплатил?» спросил Клавдий Мамонтов. «Сколько?» «Десять тысяч». Заведующая поникла. Я не хотела брать, но он сразу перевел на мой номер телефона, как только я рассказала ему о докторе Гасанове и продиктовала телефон маши Крыжовниковой. Дозвонился он по нему ей в тель или нет? Уж не знаю. И потом отправил еще пять. Клавдий Мамонтов вспомнил, что Ева назвала сумму, уплаченную ею детективу, в двадцать тысяч. Немного он себе оставил в качестве оплаты за труд. Но слова заведующей косвенно подтверждали сведения Евы. «А что вы детективу переслали по электронной почте?» — поинтересовался Макар. «Он меня спросил насчет архива нашего отдела кадров, но мало что сохранилось». Я отыскала в папке лишь фотографии для него. Какие фотографии? К пятидесятилетнему юбилею нашего отделения собирали старые снимки для памятного стенда, для выставки. Но потом финансирование выставки облздрав не выделил, все так и осталось в папках. Я пересняла некоторые фото и отослала ему. Те, на которых Гасанов и Крыжовникова, ну и другие наши врачи. «Покажите нам снимки, пожалуйста», — попросил Клавдий Мамонтов. Заведующая Полонская встала и подошла к офисному шкафу с документацией. Долго рылась на полках, извлекла, наконец, потрепанную картонную папку. Вывалила на стол кучу фотографий. Клавдия и Макар начали их рассматривать. В основном снимки семидесятых х годов. Коллективные фото, сделанные на совещаниях медиков и для районных газет Подмосковья еще советских времен. Стальё. Макар вздохнул. Ева Лунева в те времена и не родилась даже. Скрины каких фото вы переслали детективу по электронке? Клавдий Мамонтов копался в снимках. Он попросил фото Гасанова и Маши Крыжовниковой. Вот они вдвоём как раз сфотографированы. Тогда, после ЧП с клинической смертью и спасением, из медицинского журнала «Корреспондент» к нам в Морозово приехал и фотограф. Заведующая отыскала более поздний снимок. Они взглянули. Высокий темноволосый мужчина-врач и совсем молодая его ассистентка, похожая на дюймовочку. Те, кому Ева обязана своей жизнью. И еще наш общий коллективный снимок к юбилею отделения. Сделан 10 лет назад. Они тоже сфотографированы оба. Заведующая извлекла из кучи еще одно фото. Здесь и я есть. «А вот, кстати, так, кем вы так интересовались?» Надежда Павловна Малявина. Клавдий Мамонтов внимательно изучал фотографию. Доктор Гасанов, доктор Крыжовникова, рядом с ними Полонская, намного моложе, но такая же полная, пошногрудая, и еще человек десять врачей и медсестер. Полонская указала на пожилую женщину в первом ряду, не в медицинской робе, как остальные, а в цветастом летнем платье и наброшенной на плечи кофте. На вид ей было далеко за шестьдесят, но она за собой следила, красилась в жгучую брюнетку. Ради юбилейной встречи с коллегами явно посетила парикмахерскую и сделала укладку. «Она на пенсию ушла уже к тому времени», — пояснила заведующая. «Но на юбилей мы ее, естественно, позвали». Клавдий Мамонтов разглядывал акушерку Малявину то, что так внезапно явилось из могилы в бредовых фантазиях Ева Лунёвой. Пугать её или же... Мы сфотографировались здесь всем коллективом на память. А потом у нас состоялся замечательный корпоратив в ресторане. До сих пор приятно вспомнить. А что? Что вы на меня так странно смотрите? Заведующая спросила это вдруг у Макара. Тот держал в руке второй точно такой же снимок, только более крупный план. «Кто это здесь?» — спросил он тихо, указывая на второй ряд сфотографированных. Клавдий Мамонтов глянул мельком, потом резко наклонился с высоты своего роста и внезапно, хотя снимок был расплывчатым и худшего качества, но более крупным, более детальным и сходство, оно просто бросалось в глаза. Клавдий, как и Макар, узнал человека, изображенного на снимке. «Кто она?» хрипло повторил Макар. «Моя предшественница, бывшая заведующая родильным отделением», ответила Полонская. «Анна Сергеевна?» «Лаврентьева?» Клавдий Мамонтов воскликнул таким тоном, что, наверное, испугал ее. Вспомнил Чугуногорск, квартиру, женщину на полу кухни в луже крови и куриного бульона, как Гущин выдернул нож из ее горла, вогнанный с такой силой, что лезвие вышло сзади наружу и вонзилось в ламинат. «Да, что?» — Полонская воззрелась на них. «Она раньше заведовала вашим родильным отделением?» «Заведовала, но ее уволили. Вы сообщили о ней детективу?» «Упомянула, конечно. Она ведь тоже в то время, как все случилось с сектанткой-роженицей здесь работала. В другой бригаде, как раз в моей». Но она, как и я, не имела непосредственного отношения к тем событиям. «А что случилось? Почему у вас такие лица?» «Ничего, ничего, продолжайте», — Клавдий Мамонтов постарался взять себя в руки. «Анна Сергеевна Лаврентьева, да? Она из Чугуногорска была сама, так?» «Ездила, как и я, в такую даль», — Полонская кивнула. «Все ради того, чтобы ее потом заведующие сделали. Отдали ей должность». Но она недолго ее занимала, ее уволили, выгнали. За что выгнали? Сразу после истории с доктором Гасановым к нам нагрянули бесчисленные комиссии из облздрава, из министерства, из фондов, что нам деньгами помогали. Начались бесконечные проверки, ну все как обычно. И одна проверка ее застукала прямо на рабочем месте. То есть, спросил Макар, по его лицу было видно, как он взволнован до крайности. «Она пила», — сообщила Полонская. «Злоупотребляла. Позволяла себе. Мы и раньше за ней замечали, но никто не писал телег. У нас маленький коллектив, не принято наушничать. И потом она же не в зюзину пивалась, с ног пьяной не валилась. Она свой тайный порог сначала всячески скрывала, но с годами ей все это труднее давалось. Ее тогда и застукала проверка сверху». Они явились как снег на голову, когда она сама дежурила с бригадой. Но роды откладывались, и она расслабилась тайком в кабинете с рюмкой. А проверяющие просекли, ее моментально уволили по порочащим обстоятельствам. И телегу накатали в облздрав такую, что она навечно получила профессиональный волчий билет. Ее бы никуда с такой характеристикой не взяли врачом-акушером, ни в государственные больницы, ни тем более в частные клиники. «И вы все это выложили детективу?» «Как и вам. Позорная страница в истории нашего родильного отделения. Увы, нечем хвастаться». «А контакты Анны Лаврентьевой ему дали?» Когда он услышал, что она алкоголичка, он стал настаивать сам. «Найдите мне ее телефон или адрес». Я спросила, зачем? Она же не занималась лично теми родами. Но он так просил... Я отыскала ее чугуногорский адрес в старом личном деле. Ее двоюродная сестра Евгения к ней на работу не приезжала? Клавдий Мамонтов забрал оба снимка. Анна Сергеевна редко упоминала сестру в те времена, когда трудилась у нас. Так, вскользь, с усмешкой. Звала ее помещицей. Явно ей завидовала, потому что по сплетням врачебным сестра в юности удачно выскочила замуж, за богатого бизнесмена, владевшего фермерским хозяйством. Но она к ней сюда никогда не заглядывала, видно, тоже держала дистанцию. А потом и у нее самой дела пошли наперекосяк. Анну Сергеевну выгнали с позором, лишили профессии врача, а перед этим она сама делилась с нами, у ее богатой сестры скончался муж и оставил уйму долгов. Они обе в результате пострадали в жизни.